Геополитика Крымская война была последней горячей войной между Российской империей и английским ханааном. Но противостояние никуда не исчезло. Вторая половина XIX столетия стала временем борьбы между Россией и Британией за господство в Европе и Азии. Православная монархия вступила в священную борьбу с финансово-торговой олигархией и фронт этой борьбы протянулся через большую часть планеты. Уже со времен правительства Пармерстона 1855-1858 и 1859-1865 годов русофобия стала обязательной для английского правительства. Любое расширение границ зоны влияния империи на юг рассматривалось в Великобритании как приближение к старинным ханаанским торговым путям из Европы в Индию и Китай. Наполеон стремился сокрушить Англию, отрезав ее от Индии, и важной частью его плана была надежда на совместный с Россией удар по сердцу английской колониальной империи. Теперь же в Лондоне царил страх, что Россия сама возьмется за Индию. Это была одна из причин, по которой английские колонизаторы в Индии постоянно расширяли свои владения, в том числе на север, в сакральные древние земли арийцев Кашмиры. Англичане стремились контролировать Персию и Афганистан. Россия была вынуждена реагировать, в противном случае даже Бухара и Самарканд могли оказаться английскими. С обеих сторон выдающиеся ученые и путешественники исследовали древнюю Среднюю Азию, родину ариев. Все они были прежде всего разведчиками. За разведчиками стояли генеральные штабы и Министерства иностранных дел. Это противостояние, описанное Киплингом в романе «Ким», вошло в историю как большая игра. Оно включало в себя не только отдаленные научно-исследовательские экспедиции Петра Петровича Семенова-Тиншанского, Николая Михайловича Пржевальского, Петра Кузьмича Козлова и многих других, но и крупные инфраструктурные мероприятия. В 1894 году на высоте 3615 метров началось сооружение старого Памирского тракта через перевал Талдык. В строжайшей секретности саперные части под командованием подполковника Грампчевского построили колесную дорогу, соединившую Ферганскую и Алайскую долины. Дорога была необходима для переброски артиллерии и войск в случае английского вторжения в Среднюю Азию. Центральным объектом большой игры был Афганистан. В 1878 году, столкнувшись с угрозой нового вступления Британии в боевые действия на стороне Турции, Россия сосредоточила довольно крупные силы на афганской границе. К эмиру в Кабул была направлена русская миссия для заключения союза. Обнаружив, что русское вторжение в Индию может оказаться реальностью, Дизраэль, только что организовавший провозглашение королевы Виктории императрицы Индии, решил поумерить свой воинственный пыл. Рассуждения о британском расовом превосходстве остались теорией, проверять их в прямом столкновении с русским солдатом англичане не стали. Именно идея британского расового превосходства сплачивала созданную англичанами империю, хотя та служила интересам Ротшильдов, искусно представляемым, такими политиками, как Дизраэли. Томас Карлиль, Джозеф Чемберлин, а также Редверд Киплинг, Олдос хакс и Герберт Уэллс прославляли бремя белого человека. Именно они, а не немцы, были истинными родоначальниками расизма. А воплощением этого российского мифа стала деятельность Сесила Ротца, настоящего капиталиста-хананийца. Болезненного мальчика Сесила Ротца из небогатой семьи С юных лет отличала черта, которую восторженные биографы называли женоненавистничеством, проще говоря, приверженность садомскому греху. Вероятно, именно эта особенность, широко распространенная среди представителей элиты английского ханаана, помогла ему получить поддержку во влиятельных кругах Лондона в те годы, когда молодой алмазодобытчик вышел на дом Ротшильдов с дерзким предложением создать алмазную монополию. В английских колониях Южной Африки в 1870-е годы началась алмазная лихорадка, однако вскоре она сошла на нет, так как рынок оказался заполнен дешевеющими низкокачественными алмазами. Сесил Ротс предложил Ротшильдам создать алмазную монополию, которая скупит все шахты, поставит под контроль добычу и не даст свободной конкуренции сбить цены. Инвестиции ханаанских банкирских старейшин были получены. Ротс создал компанию «Де Бирс». В столице Ханаана был учрежден лондонский алмазный синдикат, благодаря которому Ротшильды через Ротса контролировали практически весь рынок драгоценного камня. Цена на бриллианты стала классическим примером биржевой манипуляции, когда товар продается по цене во много раз отличающейся от его реальной стоимости. Благодаря искусственному дефициту, цена алмаза от момента добычи его в шахте до превращения в ювелирные изделия, вырастает в сто раз без особых производственных затрат. При этом один процент от прибыли идет на оплату труда шахтеров, а 99 процентов оседают в карманах дельцов-ханаонейцев, продолжателей дела Ротца. В 1891 году Ротц вместе с журналистом Уильямом Томасом стедом и доверенным лицом королевы Виктории Лордом мешером Создал тайное общество, которое носило множество имен, из которых в историографии закрепилось название «Круглый стол». Его целью было оказывать закулисное влияние на политику Британской империи, подбирать среди студентов Оксфорда подходящие кадры и расставлять их на важнейшие посты в правительстве, парламенте и колониальных администрациях. К деятельности общества Ротс привлек влиятельного политика Альфреда Милнера, который возглавил круглый стол после смерти алмазного магната. Милнер сыграл значительную роль в организованном Британии антимонархическом перевороте в России в феврале 1917 года. Одна из созданных тайным обществом структуры по сей день во многом определяет британскую внешнюю политику. Речь идет о Chatham House, Royal Institute for Foreign Relations. Кстати, клоном этой организации в США является знаменитый Council of Foreign Relations. Известный американский историк Кэррол Квигли дает такой краткий послужной список группы Ротса Милнера. Эта организация смогла довольно успешно скрывать свое существование, и многие из ее наиболее влиятельных членов, удовлетворенные обладанием реальной, а невидимой властью, неизвестны даже серьезным исследователям британской истории. Это становится еще более удивительным, когда мы узнаем, что одним из главных методов работы этой группы была пропаганда. Группа спланировала рейд Джеймсона в 1895 году, инициировала Бурскую войну 1899-1902 годов, создала и контролирует фонд Ротса, создала Союз Южной Африки в 1906-1910 годах, создала южноафриканское периодическое издание «The State» в 1908 году, основала периодическое издание Британской империи «The Round Table» в 1910 году, которая остается рупором группы, была самым мощным источником влияния в колледжах Оксфорда «Все души», «Балиолл» и «Новой» на протяжении более чем поколения, контролировала «The Times» в течение более чем 50 лет, за исключением трехлетнего периода 1919 года 1922 -го годов, опубликовала идею и название «Британское Содружество Наций» в период 1908-1918 годов, являлась главным фактором влияния на военную администрацию Лойда Джорджа в 1917-1919 годах и контролировала британскую делегацию на мирной конференции 1919 года, имела непосредственное отношение к формированию и управлению Лигой Наций и системой мандатов, основала Королевский институт международных отношений в 1919 году и до сих пор контролирует его. Являлась одним из главных факторов воздействия на британскую политику в отношении Ирландии, Палестины и Индии в период 1917-1945 годов. Оказала очень важное влияние на политику умиротворения Германии в 1920-1940 годах, контролировала и до сих пор в очень значительной степени контролирует описание истории Британской империи и ее внешней политики со времен Англо-Бурской войны. Ротс полагал идеальным мироустройством глобальную Британскую империю, единственным языком английской, и даже США хотел видеть возвращенными в метрополию. Однако начинались его грандиозные утопические планы с проекта создания сплошной полосы британских владений в Восточной Африке с севера до самого юга континента. Ротс хотел, чтобы эта полоса была использована для строительства грандиозной трансафриканской железнодорожной магистрали Каир-Кейптаун. Однако этот план так никогда и не был реализован. В 1893 году Алмазный король стал премьер-министром британской Капской колонии. Он использовал свою власть для того, чтобы отбирать землю у местных африканских народов, а его главной целью стала оккупация бурских государств Трансвала и Оранжевой республики. Буры, суровые потомки голландских и французских поселенцев на юге Африки, были вынуждены переселиться вглубь континента, чтобы не подчиняться власти британцев. Однако и новое место оказалось неподходящим для реализации их цели, уйти подальше ото всех. На территории республик были обнаружены богатые алмазные месторождения, которые скупила родцевская Дебирс. Однако возможности самовольно распоряжаться алмазными копьями и устранять конкурентов компания родца не имела, так как рудники находились на территории суверенных государств. Тогда магнат начал вооруженную борьбу против бурских республик выступая как защитник притесняемых английских мигрантов. Сперва Ротц организовал рейд на Трансваль полковника Линдера Джеймсона, попытавшегося захватить власть в стране. Однако набег был отбит, а сам Джеймсон не только осужден Трансвальским судом, но и подвергнут обструкции антихэнански настроенной частью английского общества. Именно этому разбойнику Кипринг посвятил патетическое стихотворение «Если…» почему-то считающиеся сегодня портретом настоящего джентльмена. После провала Джеймсона Сесил Ротс начал подготовку настоящей войны между Англией и бурами, которую добился в 1899 году при поддержке министра колоний, главного идеолога британского империализма Джозефа Чемберлена и ставшего к тому моменту верховным комиссаром Южной Африки Альфреда Милнера. Англо-бурская война — было зрелищем немыслимым даже по меркам российской колониальной Европы. Она велась могущественной империей не против африканских или азиатских народов, а против белых фермеров, жливших самоуправляемыми республиками и не вмешивавшихся в чужие дела. При этом воевали англичане с исключительной, поистине карфагенской жестокостью. Симпатии к бурам в Европе были всеобщими, и особенно горячими они были в России, откуда направилось немало добровольцев сражаться на их стороне. Среди них был и офицер русского генерального штаба Алексей Ядрихин, подписывавший свои корреспонденции из Трансвааля для газеты Новое время псевдонимом Вандам, взятым в честь одного из успешных бурских командиров. Алексей Вандам стал заметной фигурой среди русских геополитических мыслителей. Он последовательно отстаивал принцип бескомпромиссного противостояния империи английскому ханаану. Первое время успехи африканеров, применявших против англичан наступательно-партизанскую тактику, были впечатляющими. Несмотря на то, что большая часть территории республик была оккупирована, буры наносили агрессорам удары в самых чувствительных местах, в том числе и на британских землях. Сам Роц оказался в осаде в своей столице Кимберли. На секунду в мире даже зародилась надежда, что, может быть, Ханаанская империя отступит. Однако английский Ханаан проигрывать не намеревался. Поскольку подавляющая часть земель буров находилась в руках англичан, они взяли в заложники жены детей, сражавшихся с ними партизан, и начали морить их голодом. Были созданы первые в истории концентрационные лагеря, в которых умерли около тысяч человек, 2484 взрослых и 14284 ребенка. Столкнувшись с таким испытанием, буру вынуждены были сдаться. Хенан добился своего, прибегнув к древним детским жертвоприношениям. Родсу важно было только втянуть Англию в войну с бурами, подчеркивал Вандам. Он знал, что как бы дорого война ни стоила, Она приведет к успешному концу и для него лично даст выход его честолюбивой энергии и деятельности, а для англичан откроет грандиозные перспективы всемирного господства. Бездетный олигарх Сессил ротс умер, не дожив до своего окончательного торжества над Бурами. Контроль над основанной им компанией Ротшильда постепенно передали клану Оппенгеймеров, представители которого были финансистами еще при дворе Габсбургов. В 1933 году Эрнст Топпенгеймер основал Central Selling Organization, структуру, полностью контролирующую обработку и продажу бриллиантов. Характерен конфликт олигарха с США в годы Второй мировой войны. Американское правительство попросило Дебирс продать большое количество технических алмазов, нужных в военной промышленности. Однако Оппенгеймер категорически отказался, так как опасался подорвать свое господство на рынке. Его позицию не изменили даже санкции против него и его фирмы. Вершиной интеллектуального снобизма английского ханаана стало создание новой науки геополитики. Ее манифест о заглавленной «Географическая ось истории» был опубликован в 1904 году директором Лондонской школы экономики Хелфордом МакКиндером. В теории МакКиндера евразийской державе суши, Срединной земле, Хартленду, противостоит держава моря, базирующаяся во внешнем полумесяце, к которому относятся Британские острова, две Америки, Южная Африка и Австралия, мыслимые как своего рода архипелаг. Конфликт между сухопутной и морской державами является для макиндера осью всей мировой истории так как тот кто владеет хартлендом владеет миром люди земли склонны к иерархии и подчинению в большом государстве, а люди море инициативны и свободолюбивы читатель с легкостью узнает в этих нарисованных английским геополитикам стереотипных портретах империю и ханаан описанные глазами хананейца. Материалистичному британцу незачем было искать духовные смыслы истории. Он попытался все свести к географическим конструкциям и языческому противоборству стихий. Но сами стороны центрального конфликта мировой истории МакКиндер разглядел предельно четко. Геополитика, разработанная МакКиндером и теоретиком американской морской мощи капитаном Альфредом Механом, стала основой стратегии англосаксонского ханаана в XX веке. Безнадежная удаленность от открытого моря, характеризующая Россию, лишила ее удобного положения для накопления материальных благ. По этой причине совершенно естественно и понятно, что она испытывает недовольство, которое легко переходит в агрессию. Такой диагноз ставил России Механ. Разгром русского флота японскими руками осуществленной в русско японскую войну требовался прежде всего англии именно британские военно морские технологии позволяли японии создать мощный современный флот а присылаемые ханааном советники способствовали превращению страны восходящего солнца в сильную морскую державу даже крушение российской империи не изменило взгляда мировой олигархии на россию как на враждебный имхартленд маккиндер а затем его американский продолжатель Николас Спикмен, и после революции продолжали составлять все новые рецепты того, как не допустить Россию к открытым морям и удерживать ее в глубине континента. Казалось бы, стратегия недопуска России к морю была совершенно нерациональна с точки зрения национальных интересов Англии или США. Ведь если бы Россия была допущена к теплым морям, Она, вероятно, удовлетворилась бы этим достижением. В ситуации же, когда перед Россией искусственно создаются препятствия на пути ее естественного геополитического расширения, она будет считать своей задачей сокрушение могущества морских держав любой ценой. Пора бы задыхающимся в своем концентрационном лагере белым народом понять, что единственным разумным «balance of power in Europe» была бы коалиция сухопутных держав против утонченного, но более опасного, чем наполеоновский деспотизма Англии, и что жестоко высмеивавшиеся англичанами наше стремление к теплой воде и высмеиваемое теперь желание германцев иметь свое место на солнышке, не заключают в себе ничего противоестественного, во всяком же случае присваивая себе исключительное право на пользование всеми благами мира, англичанам следует и защищать его одними собственными силами, как бы отвечал Механу Алексей Ван Дам. Однако в сдерживании морских возможностей России любой ценой очевиден сидящий в подкорке животный страх Ханаана перед Римом, который сокрушил Карфаген в сражениях на море. Британская геополитика совершенно чужда духовному измерению истории поскольку формулировалось в логике предельно материалистического английского ханаана. Религиозных вопросов для нее не существует, а политические подчинены географии. Геополитическая концепция не отражает реального противостояния империи и ханаанской олигархии в истории. Не всякая морская держава обязательно имеет ханаанскую торгово-растовщическую сущность ставшая символом иерархичной державы Римской империи, восторжествовав над Карфагеном и разгромив кирикийских пиратов в I веке до Рождества Христова, на протяжении полутора тысячелетий была великой морской державой Средиземноморья. Монархия испанских Габсбургов с ее огромными владениями и мощными галеонами также не была носительницей ханаанского духа. Напротив, она оказалась жертвой агрессии английских и голландских пиратов-ханаанейцев. Равным образом, не всякая страна Хартленда, Восточной Европы, может считаться настоящей державой суши, тылурократии. Например, Хазарский Каганат два века был доминирующей силой в регионе при абсолютно торговом ханаанском режиме. В древнем мире не Хартленд, Ни англосаксонский пояс вокруг Евразии не играли сколько-нибудь существенной роли, поэтому геополитическая концепция МакКиндера была сформулирована, исходя из современных ему реалий. Она неприменима для объяснения исторического процесса на всем его протяжении. Теория британского империалиста важна прежде всего тем, что самим фактом своего возникновения позволяет понять всю глубину метафизического противостояния Англии и России, Нового Ханаана и Третьего Рима.